Глава 6. Что же было мне, несчастному, милов, тебе, воровство мое, ночное преступление мое, совершенное в шестнадцатилетнем возрасте? Ты не было прекрасно будучи воровством. Представляешь ли ты вообще нечто, о чем стоило бы говорить с тобой, Господи? Прекрасны были те плоды, которые мы украли, потому что они были твоим созданием прекраснейший из всех, творец всего, благий Господи, ты высшее благо, и истинное благо мое. прекрасно были те плоды, но не их желала жалкая душа моя. у меня в изобилии были лучшие, я сорвал их только за тем, чтобы украсть. сорванные я бросил, отведав одной неправды, которой радостно насладился. Если какой из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступление. Господи Боже мой, я спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом воровстве. Нет в нем никакой привлекательности, не говоря уже о той, какая есть в справедливости и благоразумии, какая есть в человеческом разуме, в памяти, в чувствах и полной сил жизни. Нет красоты звезд, украшающих места свои, красоты земли и моря, полных созданиями, сменяющими друг друга в рождении и смерти. В нем нет даже той ущербной и мнимой привлекательности, которая есть в обольщающем пороке. И гордость ведь прикидывается высотой души, хотя ты один возвышаешься над всеми, Господи. Разве честолюбие не ищет почести и славы? но тебе одного надлежит почитать больше всех и славить вовеки. И жестокая власть хочет внушить страх. но кого следует бояться, кроме одного Бога? Что можно вырвать или спрятать от его власти? Когда, где, каким образом, с чьей помощью? И нежность влюблённого ищет ответной любви. Но нет ничего нежнее твоего милосердия, И нет любви спасительнее, чем любовь к правде твоей, которая прекраснее и светлее всего в мире. И любознательность, по-видимому, усердно ищет знания, но ты один обладаешь полнотой его. Даже невежество и глупость прикрываются именами простоты и невинности, но ведь ничего нельзя найти проще тебя. Что невиннее тебя — ведь злым на горе обращаются собственные дела их. Лень представляется желанием покоя, но только у Господа верный покой. Роскошь хочет называться удовлетворенностью и достатком. Ты — полнота и неиссякающая изобилие сладости, не знающие ущерба. Расточительность принимает вид щедрости, но ведь все блага в избытке раздаешь ты. Скупость хочет владеть многим. Ты владеешь всем. Зависть ведет тяжбу за превосходство. Что превосходит тебя? Гнев ищет мести, кто отомстит справедливее тебя. Страх, боясь необычной и внезапной беды, заранее старается обеспечить безопасность тому, что любит. Что для тебя необычно, что внезапно, Кто сможет отнять от тебя то, что ты любишь? И где, кроме тебя, полная безопасность? Люди убиваются в печали, потеряв то, чем наслаждалась их жадность, которая не хочет ничего терять. Но только от тебя нельзя ничего отнять. Так блудит душа, отвратившись от тебя, и вне тебя ищущая то, что найдёт чистым и беспримесным, только вернувшись к тебе». Все, кто удаляются от тебя и поднимаются против тебя, уподобляются тебе в искаженном виде. Но даже таким уподоблением они свидетельствуют о том, что ты творец всего мира, и поэтому уйти от тебя вообще некуда. Итак, что же было мне мило в том воровстве? И в чем искаженно и извращенно уподоблялся я Господу моему? Или мне было приятно хотя бы обмануть закон, раз уж я не мог сокрушить его в открытую. Я, как пленник, создавал себе куцее подобие свободы, безнаказанно занимаясь тем, что было запрещено, тише себя тенью и подобием всемогущества. Вот раб, убегающий от господина своего и настигший тень. Вот тлен, ужас жизни, о глубина смерти. Может ли быть любезно то, что запретно, и... только потому, что оно запретно?